Конечно, Ребекка. А в это утро у Пенни Доусон случилась крупная неприятность. Школа Уэлтон, частная школа, располагалась в большом, просторном, четырехэтажном доме на чистой зеленой улице в тихом, респектабельном районе. А нижний этаж был оборудован для занятий музыкой и спортом. На втором этаже начинались классы с первого по третье. На третьем, с четвертого по шестой. Кабинеты администрации и студия звукозаписи находились на четвертом этаже. Пенни училась в шестом классе на третьем этаже. Именно в переполненной гудящей раздевалке третьего этажа и случилась неприятность. Перед началом первого урока в раздевалке было полным-полно детей, стаскивающих себя теплые куртки, тяжелые ботинки и прочую зимнюю одежду. Снег обещали где-то к полудню, и все были одеты соответственно. Первый снег в году. Для городских детей он всегда был торжественным событием. Предвкушение этого праздника подняло всем настроение. В раздевалке слышались смех, визг, звуки потасовок, восторг по поводу того, как много снега может выпасть. Кто-то о чем-то Таинственно перешептывался, ронял на пол учебники, стучал металлическими коробками с завтраком. Стоя спиной ко всему этому шуму, Пенни стаскивала перчатки и разматывала длинный шерстяной шарф. Она заметила, что дверца ее высокого узкого шкафчика немного погнута внизу и перекушена, как если бы кто-то пытался туда залезть. При ближайшем рассмотрении она заметила, что кодовый замок сломан. Нахмурившись, Пенни открыла дверцу и... В изумлении отпрыгнула от свалившейся к ее ногам горы бумаг. Она всегда складывала вещи в своем шкафчике очень аккуратно. Теперь же все было сбито в одну большую кучу. А хуже того, все ее книги были разорваны, страницы изрезаны, а некоторые смяты. Желтые... Линованный блокнот был разодран на мелкие клочки. Все карандаши разломаны. Карманный калькулятор разбит вдребезги. Те, кто стоял рядом, увидев эту печальную картину, сразу же притихли и выжидательно смотрели на Пенни. Пенни присела и, раздвинув кое-какие мелкие вещи, заполнявшие нижнее отделение ящика, высвободила футляр с кларнетом. Она не взяла инструмент домой, так как у нее не оставалось времени для музицирования. Застежки на футляре были подозрительно погнуты. Пенни боялась заглянуть внутрь. Салли Резер, лучшая подружка Пенни, подошла к ней. — Что случилось, Пенни? Откуда мне знать? — Это не ты сделала? — Конечно, нет. я Я боюсь, что мой кларнет сломан. «Кто же это? Настоящее свинство!» Крис Хоу, мальчик из шестого класса, который все время дурачился и иногда бывал просто несносным, но иногда бывал и хорошим, потому что немного походил на Скотти Баю, присел рядом с Пенни, судя по всему, пока он не видел здесь ничего необычного. «Боже, Доусон, я и не знал, что ты у нас такая неряха!» Салли вмешалась. Да это не она. Но Крис перебил ее. Я готов поспорить, что у тебя там целая куча противных тараканов. Салли закричала. Чтобы тебе язык отсох, Крис. И Крис удивленно посмотрел на Салли, эту рыженькую, маленькую и тихую девчонку, всегда мягкую и спокойную. Правда, когда дело доходило до защиты друзей, Салли становилась настоящим тигром. Крис зыркнул глазами и угрожающе спросил. «Что ты сказала?» «Иди в туалет, засунь голову в унитаз и дважды нажми на спуск. Нам и без твоих идиотских шуток тошно. Кто-то разворотил шкаф пенни, и это совсем не смешно». Крис посмотрел повнимательнее. «А, ну да, я просто сначала не понял, что произошло на самом деле. Извини, пенни». Пенни боязливо открыла футляр для кларнета. Инструмент был разломан пополам. Салли положила руку на плечо Пенни.